Глава шестая. Граф Волдер Митчелл. Он слышал, как захлопнулась дверь огромного особняка. Того самого, который Волдер купил, как только дела пошли в гору. Как только король пожаловал ему титул за заслуги перед городом, закрыв глаза на темное прошлое. Хотя, может, короне и не было известно, чем граф промышлял раньше. Еще тогда, когда его можно было назвать ребенком, как те, о которых сообщила ему эта странная женщина, не похожая на других, слишком вызывающая, слишком яркая, слишком требовательная. Пожалуй, будет достаточно одного слова «слишком», чтобы описать и характер, и внешность. Не мудрено, что всего за ночь ей удалось собрать немалую сумму. Если она действительно пошла в бордель, в последнем Волдер сомневался. Не в ее характере. Лорд Митчелл искренне полагал, что он научился разбираться в людях. Как и ложь, а она не лгала о детях. Волдера против его воли окунула в холодные, пугающие воспоминания о прошлом. Его прошлом, когда он был таким же сиротой, также противостоял опасностям мира. «Дрянь!» — выргался он, стараясь вернуть отвалившуюся после этой новости броню, которую наращивал долгие годы. Эта броня не только защищала его, но и жалила любого, кто подбирался слишком близко. Волдер не любил эти свои воспоминания, отгораживался от них, но они нет-нет, да и возвращались, и с силой швыряли его в годы страха и голода. «Если там есть дети», — пробормотал он, постукивая пальцем по мешочку с серебром, «можно сойтись на бартере». Решение пришло легко. Еще пять минут назад он не знал, что у женщины, заложившей свой дом почти за бесценок, были дети. Теперь все встало на свои места. Особенная история с призраком. Никакого фантома и тем более белой дамы в нужном ему доме не было. Были лишь напуганные сироты, потерявшие обоих родителей. Граф знал, что супруг Ильзы погиб на войне. Она сама ему об этом сказала, когда закладывала дом. Но о детях не обмолвилась. Интересно, почему? Это могло бы снизить процентную ставку. Волдер и от этой мысли отмахнулся. Это не имело значения. Ему сейчас стоило только подыскать какой-нибудь небольшой домик. Где-то на окраинах города. Он даже денег брать за него с детей не станет. Они смогут жить там, сколько захотят. Они оставят дом, ставший ключевым в плане Волдера, а он отблагодарит их другой недвижимостью. Да, это решение нравилось графу. И это можно было поручить троице. Что лорд Митчелл и сделал? Все трое доверенных лиц стояли перед своим другом и господином уже через каких-то полчаса. Значит, так, слушаем сюда, произнес Волдер, когда Хряк закончил с докладом. Оперся руками о столешницу и прямо посмотрел на троицу. Мне нужно, чтобы вы прошерстили трущобы на наличие свободных домов. Подойдет. Любой относительно неплохой. Но с возможностью заселиться в него прямо сейчас. Это ясно? — Вы переезжаете? — тупо переспросил цветочек, поглаживая ветку ближайшего комнатного дерева. — Да, в трущобы! — фыркнул граф, моментально начиная злиться. — Что, правда? — переспросил жила. А Волдер только глаза закатил. — Найдите дом, — повторил он. — Ясно? — Ясно! — кивнул цветочек. «Хряк, задержись», — добавил мужчина, когда его подчиненные уже собирались уйти. «Слушаю», — сдержанно отозвался самый умный из троицы. «Пусть с виду так и не скажешь, но именно этот человек стоял за самыми изящными финансовыми махинациями, которые и сосчитать не получится. Его-то мозги Волдеру сейчас и требовались. Разузнай все об этой Ярославе, кто такая, откуда явилась и, главное, чем зарабатывает. «Сюрпризы мне больше не нужны, понял?» «Понял!» — кивнул хряк. «Что-то еще?» «Проследи, чтобы эти двое дом от сарая отличили», — вздохнул мужчина. Получив еще один кивок, лорд Митчелл отпустил и его. На этом можно было и заканчивать день. И впервые за многие дни Волдер выбрался на прогулку в парк. В тот самый, до которого было рукой подать. Но обычно не хватало силы и времени. Засыпал этой же ночью мужчина в самом безмятежном настроении. Проблема почти решена. Скоро земля в самом центре города будет принадлежать только ему. И можно будет начинать строительство игрального дома, самой золотой из всех его жил. Однако утро встретило графа отнюдь нерадостными новостями. «Там... это... такое... такое...» В столовую раньше слуги ворвался жило, размахивая руками и пуча глаза. «Уже ищем краску, чтобы все это дело убрать. Ну такое...» «Какое!» — раздраженно уточнил Волдер. Он только настроился на спокойный и безмятежный завтрак, но его и этого лишили. «Это нужно видеть!» «Такое!» — только и смог выдохнуть перепуганный бывший бандит. «Действительно такое!» Это была первая фраза, которую произнес граф, когда добрался до центральной торговой площади. Рынок уже ожил. А прямо напротив рядов на широкой белоснежной стене красовалась просто огромная угольная карикатура. Причем выбрали самую белую стену в городе. Что удивительно, рисунок не смывался, потому попросту стереть его не удавалось. Да... Перекошенный большеголовый мужчина, сидящий на куче золота и жадно протягивающий руку к чьим-то старым дряхлым пальцам, что вкладывали в ладонь уродца еще одну монетку. Да ладно бы, это был просто рисунок. Там точно был изображен Волдер Митчелл. Пусть рисунок был карикатурным, но вполне узнаваемым. Шутник умудрился на всем этом черно-белом безобразии выделить цвет глаз, воткнув между камней два больших, фиолетовых цветка. Ярослава. Прошло утро, наступил обед, а люди лорда Митчелла на пороге так и не появились. Интересно, это потому что уже месть мою раскрыли? Или он изначально планировал нас кинуть? Я только хмыкнула и вернулась к уборке. Потеря 15 серебряных меня не смущала, как и возможные трудности — Не пугало и то, что главный план пришлось, возможно, испортить собственными руками, потому что у меня был запасной. Такой, для которого даже местный граф не был нужен. «Яра! Яра!» Нетта ворвалась в комнату, которую я пыталась отмыть уже добрый час. Сажа с пола и стен отскребалась откровенно плохо. Паутины по углам было столько, что из нее можно было покрывало плести. «А пыли-то пыли!» «Что такое?» Я со стоном выпрямилась и отбросила в сторону тряпку, которой мыла пол. «Я сделала!» С готовностью оповестила она меня и довольно улыбнулась. Девочке я поручила подмести первый этаж. «Какая-то молодец!» Я потянулась и зажмурилась от наслаждения. Уставшая спина приятно выпрямилась. «А что, ребята?» «Копают!» — вздохнула малышка. «Как копают?» сполошилась я. Уже. Эван и Лайн с самого утра безропотно помогали и выполняли все мои поручения. Стоило детям только услышать о том, что я собираюсь вернуть их дому у чистоту и порядок, как у меня тут же появилось три пары дополнительных работящих рук. Даже Нетта требовала себе задания, чтобы не сидеть без дела. После того, как мы разгребли весь хлам и выкинули мусор, Эван решил, что самое время. Выкопать новый колодец. Без воды под боком было тяжело. Канализацию мы своими силами в дом, конечно, не проведем, но вот сделать так, чтобы не приходилось бегать с ведрами почти через весь город, можем. А где копают? Я всполошилась и, побросав, все кинулась на задний двор. Нетта в припрыжку побежала следом. Мы пока только оговорили, что нужно новый колодец сделать, и пока не имели представления, где именно его копать потому как никто не знал, есть ли поблизости ключи. Логичнее было бы сделать новый колодец недалеко от старого. Но я нашла двух старших ребят в противоположном углу сада, и оба усиленно работали проржавевшими лопатами. Даже Лайн, которому это давалось с трудом, он пыхтел, краснел, поправлял очки и с новыми силами вгрызался в землю. «Но почему там?» — выдохнула я, — остановившись под деревом неподалеку. Нужно было же кого-то знающего спросить, может, там и воды-то нет? «Есть там вода», — заявила Нетта, поднимая с земли яблоко. «Откуда ты знаешь?» Я удивленно посмотрела на малышку. Она только довольно улыбнулась, стрельнула в меня коварным взглядом и захрустила фруктом. «Есть там вода?» Эхом повторилось в ушах. «Чудо для Нетты?» Я новыми глазами посмотрела на беззаботную маленькую девочку. Неужели я оказалась права, подозревая именно ее? Пазл начинал складываться. «Ребят, пора обедать!» — крикнула я, когда Лайн не справился с лопатой и уронил ее. Нужно было сделать перерыв. Всем нам. Эван недовольно выпрямился, посмотрел на меня и воткнул лопату в землю. «Я не голоден». «Всем нужны силы», — настояла я. «Да и еды там на троих много. Идем». Он, казалось, собирался поспорить, но Нетта подбежала к старшему брату, схватила его за руку и потянула в сторону дома. «Кто ваши соседи?» — поинтересовалась я, когда все уселись за стол на кухне. Небольшую уютную столовую мы еще не успели привести в жилой вид. «Там?» — судья отозвался Лайн, кивнув в одну сторону. А там дядя, который хорошо готовит, поддержала его девочка. Так вкусно пахнет постоянно. М -м -м. Повар! переспросила я, глянув на старшего. Эван качнул головой. Владелец нескольких таверн. Ему еду доставляют. Она вкусная, поддержала его Нетта, зачерпывая ложкой суп. Я перевела понимающий взгляд с одного ребенка на другого. Вкусная еда, которую привозит очередному толстосуму? Они крали или собирали объедки? Боже, даже знать ответ на этот вопрос не хочу. Но ты тоже вкусно готовишь, Яра!» Опомнившись, воскликнула Нетта, бросив на меня испуганный взгляд. «Главное, чтобы было съедобно», — хмыкнул я. «Я что спросить хотела? Кто-то вообще знал, что вы тут живете? Вы так умело распространили слух о привидении. Неужели никто не подозревал, что вас тут трое осталось?» «Никому нет дела», — пожал плечами Эвен. «Младший почти все время дома. А то, что я шатаюсь по улицам, много кто шатается. Думаешь, мы одни такие?» «Нет, так я не думала. Прекрасно знала, что везде, где есть смерть, голод или безответственность, остаются сироты. Мы не хотим идти в работный дом, там плохо», — буркнул Лайн. А Эвен бросил на брата в злой взгляд. «Работный дом?» Я посмотрела на среднего ребенка. «А что это?» Узнавание теплилось на краю сознания. Где-то я об этом точно слышала. Но лучше узнать наверняка. «Ты не знаешь, что такое работный дом?» Эйвен вперился в меня взглядом. «Откуда ты, Яра?» «Она наше чудо!» вступила за меня Нетта. «Какая разница, откуда?» «Да нет, не отступал парень. Разница есть. Из какого-то города?» «Боюсь, что его название тебе ничего не скажет», — прямо ответила я. «Потому что с такими подростками, как Эван, нельзя скрытничать. Или правду, или ты враг ему до конца века. Потому что мой город находится в другом мире, в котором нет ни работных домов, ни магии». Я открыто посмотрела на парня, а тот недоверчиво вскинул брови. «А что это за мир такой?» — охнул Лайн, не донеся ложку до рта. «С демонами?» «Все демоны, о которых я слышала, были только в книжках», — пожала плечами. «Нетта», — Эван медленно перевел взгляд на сестру, — «ты ничего не хочешь сказать?» «Нет», — девочка сжалась под взглядом брата. «Вот и ответ. Это точно она тут намагичила что-то». «Ты ведь должна вернуться», — предположил мальчишка, поправляя опять полшей очки. «Тебя ведь ждут там, да?» И столько надежды на то, что я отвечу отрицательно. Столько детской, чистой и искренней надежды. «Меня ждет там только кот», — пожалая я плечами. Да и то, есть кому о нем позаботиться. Лайн немного приободрился. А вот Нэтта не удержалась. «Что? Совсем-совсем никто не ждет?» — жалобно переспросила малышка, заерзав на стуле. «Моя опекунша живет далеко». «Сводные братья и сестры тоже», — отмахнулась я и встала из-за стола, собираясь истратить остатки воды на то, чтобы помыть посуду. Продукты такими темпами быстро закончатся. Мне ничуть не жаль, наоборот, хотелось накормить детей. На ужин нам еще хватит, да и на завтрак тоже, а потом надо опять идти на рынок. И для начала зарабатывать, а уже потом тратить. «Опекунша?» — Эвен нахмурился. «Это что за родственник?» «Приемная мать». «Так ты сирота?» — охнула Нетта. Лайн тоже с удивлением на меня покосился. А я только кивнула. Эван молчал, смотрел перед собой, видимо, переваривал информацию. Уверенно ему сложнее остальных понять и представить, что существуют другие миры. «Нужно сруб для колодца подготовить», — наконец произнес парень, вставая с места. Я не стала его задерживать. И так достаточно друг от друга успели узнать за этот короткий разговор. К примеру, я лишний раз убедилась, что Эвен рукастый. Бросила взгляд на кладовую. Да, продукты тают на глазах, но детям этого показывать не стоит. Что-что, осытость что, я смогу организовать. И вместо того, чтобы вернуться к уборке, решила отправиться на рынок уже сегодня. Нэтта перед моим уходом потребовала еще задания. А вот Лайн сел на крыльце, прислонившись спиной к верхним ступенькам, зажмурился от удовольствия. Солнце бликовало на его очках. И от этого зрелища стало как-то уютно на душе. Наказав малышке следить за Иваном, я пошла зарабатывать деньги. Сорвала по пути еще несколько листовок и разулыбалась, увидев Дерью. «А вот и наша восходящая звезда!» Довольно рассмеялась женщина, когда я остановилась возле ее прилавка. «Ну что, готова рисовать?» «Всегда готова», — отозвалась я, спародировав известный лозунг прошлого. Но Дэри, конечно же, отсылки не поняла. И начала завлекать клиентов. А я приступила к тому, что когда-то называла «нудятиной». Вот раньше я не любила рисовать портреты. Отвращение у меня к ним какое-то было а сейчас даже кайф поймал от работы над ними. А может, дело было в том, что сбоку на белоснежной стене красовалась огромная карикатура? Я старалась не выдавать радости от проделанной работы, это же надо, как с краской на стене повезло. Она мгновенно сошлась с углем в какой-то химической реакции, и все штрихи намертво впечатались в покрытие. Работая, я украдкой бросала взгляды на тех, кто беззастенчиво подхихикивал над моим артом. Дерри сказала, что с утра из-за этой похабной картинки сам граф Митчелл приезжал. Мне бы очень хотелось увидеть его лицо в этот момент. Ой, как хотелось. Но утро я потратила на домашние дела. К тому же, по хитрому прищуру торговки, я могла сделать только один вывод. Лишний раз палиться не стоит. «Надо повышать цену», — возмущенно заметила Дерри, когда я отпустила второго клиента. «Не это за пять монет рисовать!» «Я ра! «Поднимем», — пообещала я своей бизнес-партнерше, «но чуть попозже, как раз живусь красками и бумагой». «Ну-ну», «No, no, — хмыкнула она. А я, зарисовывая внешность очередного желающего, поинтересовалась, когда от прилавка отошли покупатели. «Есть ли в городе какие-то исторические памятники?» Дерри кивнула. На севере статую королю в круглом парке. Соседняя улица, дом основателя города, в нем музей еще недавно открылся. Или тебя что-то конкретно интересует? Да нет, — пожала я плечами, а сама внутренне возликовала. Тут есть исторические строения, а значит, и этот высокомерный граф больше не нужен. Останется он и без дома, и без денег. Нужно только аккуратно провернуть задуманную аферу, чтобы нас с детьми не попросили съехать из внезапно ставшего исторически важным дома. Дэри рассказывала о других красивых местах города, но я, честно говоря, слушала в полуха, витая при этом в мечтах о том, как круто все придумала. Понимала, что воодушевление излишне, пока я не удостоверюсь в том, что моя идея вообще готова к воплощению. Не стоит радоваться. Листовки закончились у меня к вечеру, когда рынок начал понемногу затихать. По тому покупке я уже делала, совершая пробежку между прилавками и рядами. Со мной здоровались, мне кивали и улыбались. Похоже, стоило за это поблагодарить Дерию. Когда корзинка вновь была наполнена продуктами, а в мешке аля ля кошелек у меня осталось из 20 монеток, я свернула к лавке художника. Уголек с листовкой — это, конечно, неплохо, но если я хочу поднимать цены на свои работы, «Нужно соответствовать». Я толкнула резную дверь, над головой зазвенял крошечный колокольчик, а в нос ударило запахом краски и свежей бумаги. Ох, какой приятный аромат! Лавка художника была совсем крошечной. Кроме парочки стеллажей и узкой стойки, тут ничего не было. В углу в кресле сидел пожилой мужчина с белоснежными волосами, ореолом, обхватившими лысую макушку. В одежде не было ничего вызывающего. Белая рубашка и синие брюки. Он читал книгу. Торговец поднял на меня ленивый взгляд и вопросительно вскинул брови. «Добрый вечер!» — произнесла я на вдохе. «Хотела бы кое-что у вас узнать». «Конечно, проходите», — вздохнул мужчина, вставая с места. «Что вас интересует?» «Интересовало меня много чего. Как минимум то, какие краски они тут продают. Да из чего они состоят» а то как-то не очень не хотелось бы обнаружить свинец в белом цвете или мышьяк в зеленом. Мой мир уже миновал эту опасную стадию. А вот что творилось в этом, было для меня загадкой. Но названия опасных реагентов я не услышала, так как торговец сам не знал, из чего именно изготавливается тот или иной цвет. Да что там, представленная палитра оказалась настолько скудной, что никак не соответствовала тем ценам, которые мне озвучили. «Один золотой за любой пузырек. И разрешение на получение от главы гильдии». «Разрешение? Что за разрешение?» — нахмурилась я. «Пузырек?» — представлял из себя крошечную баночку, похоже, гуаши. Мысленно прикинула, сколько мне нужно зарабатывать на хотя бы пять цветов, и тут же отмахнулась от этой затеи. «Ну как же?» — удивился художник. «Краски продаются только по лицензии». С этим, видимо, мне только предстоит разобраться. Но вот двадцать листов белоснежной бумаги и несколько кистей, а вдруг все же купила. Сложности с покупкой красок омрачили день. По крайней мере, до тех пор, пока я не вышла на улицу и вновь не оказалась среди шумных торговых рядов. Взгляд упал на ближайший лоток со специями. Добрый вечер. Я подошла к щуплому торговцу, надеясь, что мне хватит оставшихся денег. Улыбнулась и поинтересовалась. «Куркума есть?» «Нет, ну а что? Пищевые красители тоже красители. К тому же на бумаге они будут смотреться лучше, чем на холсте. Сильно обнадеживала, что почти все названия местных фруктов и овощей я хорошо знала еще из своего мира. Со специями тоже не прогадала. Может, какой-то внутренний переводчик помогал мне с верными названиями аналогов? Куркума, свекла, шелковица... Шпинат и мука. Все это я купила для домашних экспериментов в надежде, что не забыла, как делать пищевые красители своими руками. Без гугла тяжело, но где наша не пропадала. Именно так я себя подбадривала, когда возвращалась домой. А потом меня поддержала счастливым визгом Нетта. «Персики! Ты купила персики! Ура!» «Да, купила», — усмехнулась я, погладив ее по голове. «Ну что, народ?» Кому персиков? Если детям так нравятся персики, можно попробовать прорастить косточки, а еще помидоры, огурцы, картошку и лук. И экономия, и свое домашнее. Теплица бы не помешала. А еще серьезный разговор с Деррией. Кто, если не она, подскажет, как выращивать местные овощи и фрукты? Нарисую ей еще один портрет, но уже в цвете.